Часть третья. Желания исполняются. Глава первая. Мирослава. Моя мать меня ненавидела. Может, она до сих пор обижалась на моего отца за то, что он так внезапно и страшно погиб, оставив ее одну и беременную. Может, я оказалась неожиданной и нежданной проблемой для молодой двадцатилетней женщины, не готовой к появлению младенца, орущего днем и ночью разрушившего ее привычную жизнь. Я думала и думала об этом. Представляла, что делала бы сама, если бы вдруг, вместо того, чтобы учиться в медунивере, была вынуждена стирать обкаканные пеленки и носиться ночами, укачивая орущего младенца. Может, еще и поэтому я не позволяла себе сближаться с Богданом. Никаких поцелуев и тем более никакого интима. Не существует в мире стопроцентной контрацепции, кроме воздержания. И потому я предпочитала воздерживаться. Утром я проснулась рано и обнаружила на соседнем кресле дремлющего Марьяна. Голова запрокинута, волосы растрепаны, на виске небольшой шрам. Брови черные, ресницы длинные, скулы высокие. Он был красив. Если бы не кривил так презрительно губы временами и не морщился, поглядывая на меня и на Матвея, то, возможно, даже был бы привлекательным я бесцеремонно пихнула его в плечо утро тебе уже пора напомнила подхватывая свой рюкзак и направляясь на кухню круглые часы на стене показывали половину восьмого не критично но копаться не стоило экзамены начинались в десять и я успевала заскочить домой нанести макияж и уточнить у матери во сколько она забирает сестру из больницы вчера после вечернего душа я не накрасилась не пользоваться же косметикой матвея Матвей возился с яичницей и тостами, резал сыр и колбасу, которую приволок вчера Марьян. «Зря ты отказался сдавать тесты», — сказала я, усаживаясь за столик. «Не хочу никуда поступать», — ответил Матвей. «Ты умный. Мог бы стать юристом или журналистом. Кем угодно мог бы стать и уехать отсюда. Я стану ведьмаком». «Ерунда! Поигрались в эти колдовские штуки и хватит. Надо осенью браться за ум». Очень надеюсь, что уеду отсюда и буду жить нормальной спокойной жизнью, без матери и ведьмачек. Надеюсь, что по мне ты будешь скучать, — улыбнулся Матвей. Мариан, я и на тебя приготовил кофе. Садись, поешь. Марьян молча прошел в коридор, быстро зашнуровал кроссовки, после сказал, что некогда и ему пора. «Все живы и слава богу! Завтракайте и топайте в школу, детишки!» — добавил он, потом глянул на меня. Тебе гораздо лучше без этих черных штрихов на лице. И еще, Я видел вокруг вашего дома круг из соли и земли. Хорошая идея. Матвей, тебе надо его обновить. Подправьте, чтобы ведьмы к вам не наведывались». Едва за ним закрылась дверь, Матвей облегченно вздохнул. «Странный он», — сказала я. «Вевчары все странные. Дед говорил, что их предки после овец батрачили на главного жнеца клана, на Лушу. Семейство Луш очень древнее». Это с них начались кланы Варты. «Разве не с твоих родичей?» «И с моих тоже. А вевчары пасли овец. И некоторые клановые говорят о них с презрением. А зря, потому что они очень умные. Отец Марьяны и Михаила — довольно известный хирург. Он работает в областной больнице, но еще имеет свою небольшую клинику. Пластические челюстно-лицевые операции, насколько я знаю. Но точно надо спрашивать у Марьяна». «Ладно, спросим». «Значит, в школе тебя не будет. Тогда встретимся вечером, наверное. Сестру сегодня забираем. Посмотрим, как все вечером будет. Надеюсь, что спокойно», — сказала я и взяла еще один бутерброд. В том, что сдам алгебру, я не сомневалась. Этот предмет не казался мне загадочным и неизведанным, поэтому переживала я в то утро совершенно по другому поводу. Едва прискакала домой, сразу закрылась в своей комнате и достала книгу желанную. Ответа в ней не было, и это огорчило меня. Я должна была докопаться до правды, узнать, кто исполнял мои желания. тому еле дождалась окончания экзамена. Вернулась домой и с радостью обнаружила, что мать уехала за сестрой, и квартира пуста. Разогрела себе обед, вернее, залила вермишель из пакетика кипятком и покрошила туда сосиску. Материнские продукты мне совершенно не хотелось пробовать. И устроилась за компом. Снова достала желанную. Она по-прежнему пряталась в старом альбоме с фотографиями. И я привычно посмотрела на фотку со счастливыми влюбленными. На молодого и красивого Стефана и его девушку. Потом быстро перевернула желтые страницы и уставилась на новую запись. Тот, кто отвечает на вопросы, написал мне. «Я приду на выпускной и буду твоим парнем. Но есть два условия. Ты наденешь то платье, которое я пришлю тебе, и воспользуешься услугами моего стилиста». В книге «Желанные» еще никогда не появлялись такие современные слова. «Стилист», «Выпускной». Времена поменялись, и желания владеющих книгой тоже стали другими. Никаких смертей и больше никакой мести. Всего лишь один выпускной. Всего лишь пара танцев вместе. И я точно узнаю, кто мне пишет, Григорий Луша или нет. Надо было вести себя осторожнее, когда писала, держать при себе свои мысли, а не изливать их на бумагу. Я была глупой и беспечной. Очень глупой и очень беспечной. Схватив карандаш, я быстро написала, что согласна, и хотела уже закрыть книгу. Но тут несколько страничек, тех, на которых писали я и тот, кто отвечает на вопросы, перевернулись. И я уставилась на старую, четкую запись на украинском языке. Мое имя Стефан Левандовский, И я желаю быть зачисленным в полицию города и иметь все полномочия, которые дает это звание. Желаю участвовать в предстоящем погроме. Мое второе желание. Хочу, чтобы все документы, подтверждающие мое участие в полиции, были уничтожены, а сам я смог попасть в Красную армию. Хочу вернуться с живым с войны». Всего три желания у прадеда Стефана. Он воспользовался книгой желанной и написал то, что хотел получить. И такие странные, непонятные желания. Ни месть, ни богатство, ни власть. Сначала попасть в полицаи. Я видела старое удостоверение, подтверждающее, что загаданное исполнилось. После уйти из полицаев и отправиться на войну и вернуться живым и ему все удалось он все получил этот старый ведьмак я перечитывала записи и думала что если бы понять их разгадать в чем тут секрет мы гораздо больше узнали бы о прошлом прадеда стефана впрочем долго ломать голову мне не пришлось приехали мать и сестра зачем твой прадед хотел стать полицаем зачем записал это в желанной Спросила я Матвея в тот же вечер, когда он встретил меня после смены в кафе. «Это записано в желанной?» Глупо спросил Матвей и даже остановился, словно какая-то мысль посетила его в этот момент. «Ну, конечно!» «Дай посмотреть!» «Прямо тут, на улице?» Пошли в сквер. «А если снова вивчары?» «Марьян уже к нам присматривается, вынюхивает!» «Они, конечно, делают вид, что защищают нас!» «Но не забывай, это Марьян избил тебя тогда, когда мы хотели выследить ведьмачек. И если бы не эти двое, может, у нас бы все вышло. Сейчас никому нельзя доверять, понимаешь?» «Пошли ко мне». «Не могу. Сестру сегодня привезли, и я хочу убедиться, что все в порядке. Давай завтра. Идет? «Завтра точно. После работы в кафе я приду к тебе». «Ладно», — сказал Матвей. «На том и порешили».